А размечтался Ванька. Мечта она главная мужикова радость. Она при случае и хлеб, и чарку, и жену заменит. Черпай полными горстями. Не жалей, не оскуднеют запасы. И всего-то надо полгода хлеба не поесть, да год мяса. А еще можно старшего сына в работники отдать. Нечего ему задарма харчи переводить. С виду пацаненок малохольный, а жрать гораст. Ох, гораст. Трёх мужиков за пояс заткнёт. Сплошной убыток с него. Отдать старшего на год мельнику запут муки. А на той муке, глядишь, зиму протянем. Отдать, и дело с концом. Одним ртом меньше, одним пудом муки больше. С младшенькими-то попроще. Они, как трава, растут. Тихо, незаметно. Сами по себе. Рыбу удят, раков до да голубей ловят. Тем и сыты. А то к церкви пойдут. Корочку выпросят или украдут. Ручки у них маленькие, ловкие, В любую щелку прошмыгнут. А если и поймают мальца, В околоток не потащат. Какой с него спрос? Вожжами поперёк спины вытянут, Да и отпустят. Никаких забот с младшими. Считает Ванька, пересчитывает. В затылке пятернё чешет, И так прикинет, и эдак. И тут урежет, и там. Растягивает медный пятак, как резину. Хочет им все дыры в хозяйстве прикрыть. И ведь исхитрился. Купил так и Ванька через полгода корову. Правда, молока парного мальцам попробовать не пришлось. Молоко Ванька до капли попу носил за гривенник в месяц. Вьются детишки возле рынка, Норовят незаметно руку внутрь запустить, да облизать по-быстрому. Ванька на них цыкает. Хворостины гоняет. Кыш, проклятая! стигает по пальцам, как кипятком обожжет. У пацанов глаза слезами набухнут, но вслух не плачут. Боятся, что проконит тядька из сарайки. «Милая ты моя, родненькая, хорошая, корми лица!» Ласкает Ванька корову, в мокрые теплые губы целует, морду гладит. «Брысь отсюда, говнюки! Вот я вас!» Орёт Ванька на детей, хворостиной вжик-вжик, куда ни попадя. Только успевай уворачиваться, корову ласкает, детей гоняет. А сам по сторонам глядит, прикидывает, куда бы бычка поставить, очень ему бычок запонадобился. Нет, мала сарайка, всех не уместишь. И что вы думаете, купил Ванька в скорости бычка, совсем добрым хозяином стал. Соседи с Ванькой за ручку здороваются, пристав под козырёк берёт, уважают Ваньку. И Ванька себя уважает, потому что есть за что. И дом у него, и корова, и бычок, и амбар, и денежка медная. Да и то сказать, не с неба благодать свалилась. Вон они, мозоли на ладошках, что копыта увала иглой не проткнёшь, у других пятка мягче. Идёт Ванька по деревне, в новом картузе, и душа у него поёт. И, понятное дело, брюхо поёт, бурлит под натянутой, как барабан кожей, бульковит, урчит. Почитай неделю, Ванька с семейством одной шелухой картофельной кормится. Но это пустяк. Ванька ещё год готов очистки есть, лишь бы человеком себя чувствовать. Ходит Ванька по пыльной дороге, как пава, в лавки заходит. Покупать ничего не покупает, но к товару приценивается. Приказчики вокруг него ужами вьются, в глазки заглядывают, пылинки с сюртука сдувают, головами напомаженными вертят, кланяются. Ах, какой дорогой покупатель к нам пожаловал, ах, как мы вам рады-разрады. А сами про себя думают. Но куркуль, но скряга, удавится за копейку, курицын сын Дать бы ему хорошего леща. Чего изволите? Сукна у нас исключительно несносимые, а вид-то, вид-то какой! Или вот топор, извольте взглянуть, кованый, с клемицом, не топор, бритвица, хошь дрова кали, хошь щеки скобли. И от такого обхождения Ванька на седьмом небе, а разве так с ним раньше говорили, с беспортошным то? Уж как хорошо слов нет. Просто мёд по душе разливается. Спел бы, сплясал бы на радостях, на балалайке тядькиной сыграл бы. Только вот незадача. Не может сыграть Ванька на тядькиной балалайке. Руки у него от работы, от земли, от навоза загрубили. Пальцы стали толстые, неуклюжие. Саху, лопату, топор держат, а вот балалайку не могут. Шейка у балалайки махонькая, Не ухватится. Струны тонюсенькие, Что паучья паутинка, Пальцем не нащупаешь. Начнёт Ванька играть, Ткнёт ногтем раз-другой, Да все струны пооборвёт. Дзинь! Отбросит балалайку с досады. Да и делали на балалайке тренькать, Когда работа не в проворот. А младший сынок, Балалайку изломанную поднимет, струнки натянет, Ногу на ногу заложит и заведет плясовую. Трень-трень, там, тарарам, там, трень-трень. Да складно так, да сладко, не хуже Ваньки в молодости, А то и лучше. Ноги сами в пляс идут, там-тарарам, там-там. Только плясать Ванька тоже не может. Не к лицу ему коленца выделывать, а раньше мастак был, притопнет пяткой, тряхнет кудрями, раскинет руки по сторонам, в круг войдет и ну выкаблучивать, ногами землю лущить. Девки визжат, заходятся, бабы головами качают. Ловок, чертушка, ох, ловок, эх, любого переплясать мог, может, и сейчас бы смог, да нельзя. Повертит Ванька товар, потрёт меж пальцев сукно, проведёт ногтём по лезвию топора, вздохнёт. Хорош товар, да дорог. Нахлобучит Ванька картуз на голову и айда за порог. Милости просим, приходите ещё, мы и завсегда гостям рады. Рассыпаются приказчики, сальными глазками по лицу мажут, а как дверца хлопнет, вы матерится в догонку с досады. Под ноги плюнут, да каблуком растопчут. Ну, скряга, ну, куркуль, Чтоб ему ни дна, ни покрышки. Но Ванька этого не слышит И шагает себе дальше, От счастья и довольства лопается. И, честно говоря, идти ему домой Не очень-то, чтобы хочется. Что дома? Печь стылая, Жена нелюбимая, да чагунок пустой. Правда, еще бычок, корова да медикия, Придёт Ванька домой, а на дворе, за плетнём, Мальцы его пополи да лопухам катаются, Кулаками друг дружку мутузят. Только холстина трещит, да кровь во все стороны брызжет. «А ну, цыц!» — кричит Ванька. Да разве его услышишь? Ругаются мальцы, хрипят, головами стукаются, глазищами сверкают, совсем озверели. Посторонний не суйся зашибут, что делать? Возьмёт Ванька дрын потолще, поздоровей, и ну кучу наколачивать, по плечам, по спинам, по головам дурным, куда попадёт, только треск стоит, зарут пацаны, известное дело, тяжела отцова рука, а распадется куча. — Чего бузите? — спрашивает Ванька, а сам на младшенького сына глядит у которого рубаха в двух местах исполосована. И рубаха, главное дело, почти новая, трех годов ещё не носит. «Мы это играли, а я монетку нашёл. Вот, а они это монетку забрать хотели, зуб мне совсем выбили!» Жалуется младший, на дыру от зуба пальцем показывает и кулаком братьям грозит. «А чего он врёт-то?» – ругаются братья. Чего врёт? Это мы монетку сыскали возле церкви. Это наша монетка. А зуб он сам себе вышиб, Когда из-под кур яйца воровал. Мы точно знаем. Кто воровал? Я? Да? Ревёт. Воет младший во всю глотку. Где монета-то? Спрашивает Ванька строго. Братья стоят, насупились. Из-под лобья на отца глядят. Жалко монету-то. «А ну, покажьте!» «Вот она, всего-то полушка!» Говорит старший и дает отцу полушку. «Точно, полушка!» И цена ей по нынешним временам горсть леденцов. Смотрит Ванька на денежку, и сыны смотрят. «Отдать, что ли?» — думает Ванька. «Пускай ватрушку себе купят, порадуются. Дети они тоже, небось, люди». Какой мне навар с полушки? Дом не построишь, скотину не купишь. Одно слово — полушка. Хочет отдать, да не может. Больше, чем детишек порадовать, охота ему денежку в дом снесть, да в сундук положить. Что ей пропадать? Может так статься, что полушка — это его собственная? Терял же он годков пять тому назад точно такую же. Может, ее мальцы и нашли, Если, конечно, не украли у зеваки на базаре, или не вытряхнули из кармана у пьяного. Лежит монетка на раскрытой ладони, грязная домятая, мятая, а все одно — монетка, не железка какая-нибудь. Вздохнул Ванька, да и закрыл ладонь. Раз — и нету монетки. Только и видели ее братья. — Ты это… поди сюда, — говорит Ванька младшенькому. «Поди, поди, спрошу чего!» И пальцем манит. Подошел младшенький, положил ему отец руку на голову, вздохнул тяжко. «Ты зачем рубаху разорвал? А? Рубаха новая, ее еще пять годов носить можно было! Эх, не напасешься на вас!» Берет младшенького за волосье покрепче. И ну туда-сюда таскать Давиться и по ногам голым стегать а у того только слезы из глаз брызжут аккуратным надо быть за вещами смотреть отца мать любить а, -а, -а, -а! орёт извивается младшенький больно ему и пуще того обидно братья били колотили и батька бьет колотит а, -а, -а! «Не надо, тятенька, больно, больно, не буду больше, тятенька!» А Ваньке тоже мальца жалко. И еще почему-то стыдно, что он полушку у пацанов отобрал. И от того, что стыдно, он бьет еще сильнее, с оттягом, до крови. Чем сильнее бьет, тем в большую злобу входит. Братья гогучут. «Так его, так, надай посильнее, чтобы впредь неповадно было!» А младшенький уж кричать перестал, Кулем в руке отцовской обвис. «Я праздников не знаю, Глаз не смыкаю, пашу до да броню, Каждую копейку берегу, А ты рубахи рвать, У родного тядьки курьи Яйца воровать, да? Задавлю!» И уж кулаками младшего Тычет, куда попадет. Тут и старшие братья примолкли. Забьет тядька сына до смерти за рубаху. Опомнился Ванька, бросил мальца на землю, утер вспотевший лоб и в избу пошёл. Стал с рук кровь смывать, глядит, полушка. Взять бы её, да зашвырнуть в бурьян, с глаз долой, куда подальше, но нельзя, а рука не поднимается. Пошёл, сундук отпер, положил вместе с другими денежками И так подумал. А что ж поделать? Как добреньким быть, если сама жизнь зла, словно пёс цепной? Сегодня полушку подаришь, завтра наешься от пуза, послезавтра нищим останешься, по с протянутой рукой пойдёшь. Какой же я хозяин, если для блага своего и детей своих каждую копейку экономить не буду? Это я раньше молодой да глупый был. Думал, счастье за просто так дается. Думал, птички щебечут, солнышко светит, трава растет. Вот она, радость. А поголодал, помаялся, похлебал лихо. Так понял, что настоящее счастье — это когда все есть. Когда и амбар полон, и погреб, и в сундуках добра несметно когда в любую лавку пошел и что хочешь купил, когда не надо унижаться перед каждым за полушку да за миску супа. Но только без того, чтобы каждую полушку считать, счастье не построишь. Большое счастье из малого дохода складывается. Мальца, конечно, жаль, переусердствовал маленько, теперь помрет, а может того не лучше, к лекарю снести придется. Только лекарь-христопродавец непременно мазь пропишет, а за мазь сало шмат запросит или яиц три десятка. Где же их взять? Нет, не пойду к лекарю, пущай дома на лавке полежит. Бог даст сам поправиться, а не поправится? значит судьба такая. Но только иначе все равно нельзя, иначе порядку не будет.